Глава 38. восьмая Джакомо и Дебора чуть ли не устроили драку между собой в попытках выбрать, кто же из них будет выходить против Эйка, но сих их опередила Тихоня Тина. Эта девушка уже показывала неприязнь к Эйка во время школьного выступления их клуба, и, похоже, тут она увидела в девушке, вышедшей против них Тот же типаж, который не любит, то ли вообще догадалась, кто перед ней. В любом случае никому и ничего она говорить не собиралась, а просто вышла вперед, пока ее товарищи активно спорили, кто из них лучше. А вот Тейка ее встретила с долей опасения. Пусть со остальными противниками блондинка справилась в целом легко, но даже по походке бойца можно многое понять. И ее насторожили действия Тины. Всего лишь пара расслабленных шагов, и, похоже, Эйка теперь догадалась, кто это мог быть. Уж очень характерная фигура у Тины, да и пластика движений выдает ее с головой. Уж кто-кто, а Эйка ее часто видела во время тренировок и запомнила эти моменты. Девушка обернулась с немым вопросом во взгляде ко мне, и я, слегка прикрыл глаза, кивнул, подтверждая невысказанную ее догадку. Теперь и Эйка знала, против кого она сражается. Только я пока не знал, хорошо это или плохо в конечном итоге. Первые же пробные атаки не заставили себя ждать. Обе девушки обладали потрясающей ловкостью и гибкостью, поэтому радовали зрителей своими изящными атаками и уклонениями. Пока это больше походило на танец, когда обе девушки действуют в паре, подыгрывая друг другу. Но вот и первое столкновение, когда Тина попыталась захватить руку Эйка, а та в отместку ударила по ноге. В итоге атаки с обеих сторон провалились, но девушки успели поменяться местами, и тут они сцепились в более жестких захватах. То одна, то другая пыталась захватить руку соперницы и перевести все в болевой прием. Но неизменно вторая выворачивалась из этого захвата и пыталась атаковать первую. Единственным нюансом во всем этом было то, что на Эйка было больше элементов защиты, а значит, она могла позволить себе пропускать часть ударов без вреда для себя. В какой-то момент Эйка удается захватить сразу две руки Тины, но та, без промедления пользуясь этим, откидывается назад, чтобы тут же ударить двумя ногами в грутейка. Руки, конечно, она успела дернуть довольно сильно, но в итоге и сама была вынуждена выпустить ее из захвата. Правая рука Тины повисла плетью, но та без колебаний вправила ее обратно. Я был более чем уверен, что в этот момент она даже не поморщилась. Очередной обмен ударами, и в этот раз Тина умудряется захватить ногу Эйка и практически сразу после этого роняет ее на пол, загибая ее за спину, но внучка старейшины просто не позволяет привести задумку в исполнение и сама хватается за ногу соперницы, резко дергая ее в сторону». Болезненный выкрик со стороны Дрей почти не слышен, но все же он есть. Но, кажется, Тина не обратила на это внимания, так как и она пытается вывернуть конечность своей соперницы, благо Эйка успевает выкрутиться, и весь маневр проходит для нее безболезненно. Дальше все стало не столь интересным. Обе девушки валялись на полу, перехватывая конечности друг друга, Бесспорно, то, как они изгибались, было довольно завораживающим зрелищем, так обе девушки были хороши собой, каждая по-своему, но и понять, кто из них побеждает из-за этого никак не получалось, они будто две змеи извивались на телах друг друга, так и не сумев получить преимущество в этой борьбе. Единственное, что пока играла на руку Дареи, так это то, что Эйка была немного уставшей после той череды боев, что ей довелось провести, и все-таки Эйка была той, кто обучался у Хаята Мала, а это означало, что она не может так просто сдаться. В один из таких моментов блондинка удачно захватывает левую руку Тины и смыкает ноги на ее шее. Тут же она изгибается назад и выдергивает руку из сустава. К сожалению, развить успех не получилось, так как Тина словно бешеная стала бить Эйка в бедро и пришлось откатиться в сторону, позволяя сопернице подняться. Тину шатала от боли, но тем не менее она попыталась вправить руку на место. Из-за этого девушка на мгновение потеряла Эйка из виду, Чем-то и воспользовалась, сбив соперницу с ног и быстро оказавшись сзади, сжав шею на сгиб локтя. Дарей стала бешено извиваться, пытаясь выбраться из захвата, но хватило два раза задеть ее левую руку, и от болевого шока она на несколько секунд потеряла волю к сопротивлению, а дальше было уже поздно. Пусть и с трудом, но Эйка смогла вырубить свою соперницу, только, к сожалению, На этом ее бой не был закончен. Так я думал, пока Эйко не попыталась подняться и не смогла опереться на левую ногу. Похоже, Тина все же умудрилась задеть нервы или даже повредить мышцы. Так что бой Эйко на этом закончился. Не было никакого смысла выставлять ее против свежего противника, когда она уже не сможет сражаться в полную силу. Это будет просто избиение, которое ничего нам не даст. «Ты знал, кто они?» – тихо произнесла Эйка, осторожно приблизившись к нам так, чтобы как можно меньше тревожить поврежденную ногу. Догадывался, кивнул я. Комплекция поведения и то, что эти события были очень близки друг к другу. Прямых доказательств, разумеется, не было. Да и никто не поверил бы мне, если бы я такое заявил. «Сама, в общем, все понимаешь». «Да, об этом вообще мало кто мог подумать», — согласилась Эйка, отойдя от меня, и уже повысив громкость голоса до нормального, обратилась к Кайне. «Надеюсь, я достаточно тебе помогла». «Ты сделала даже больше», — улыбнулась ей девушка. Да и остальные участники нашей группы ее поддержали. Все понимали, что справиться с Тиной было бы очень сложно, Несмотря на свой рост и в целом чуть ли не детскую комплекцию, девушка была серьезным противником, которому могли бы противодействовать единицы, да и то не факт, что обошлось бы без травм. Так что Эйка действительно серьезно исправила положение, и теперь у нас остались вполне неплохие шансы победить. Правда, это если не учитывать, что против нас выходят обученные клановые бойцы. «Теперь моя очередь!» — резко выдохнула Кайна до побелевших костяшек, стискивая свой посох. «Пожелай мне удачи!» «Она тебе не нужна!» — улыбнулся я под маской. «Ты и так справишься, а остальное оставь на меня!» «Буду стараться!» — решительно кивнула она и вышла вперед. Навстречу девушке порывалась выйти Дебора, но ее неожиданно опередил Уга, который просто оказался быстрее и уже вышел на арену. Отозвать его обратно было уже невозможно, иначе это засчиталось бы как проигрыш, так что девушке осталось лишь молча злиться на действия своего соклановца. «Интересно, это такая забота о девушке? Или же он считает, что сможет победить Кайну?» Впрочем, клановые часто бывают высокомерны. Только Уго мне всегда казался куда более рациональным парнем. С другой стороны, итина не особо в этой пятерке выделялась, а заставила попотеть даже Эйка. Так что следующие минуты все покажут. До этого момента мне не доводилось видеть, как сражается Уго Дарей. Парень сам по себе был не слишком приметным и никак в школе не выделялся. Да, из-за слегка более длинных рук, что делали его не слишком пропорциональным, он показал хорошие результаты на плавании, но это не слишком значительно, чтобы подобное учитывать. И все-таки к нему необходимо было отнестись со всей серьезностью. Кайна прекрасно знала, что с масочниками не стоит ослаблять бдительность, так что готовилась биться до самого конца. Первый же ее пробный удар посохом был легко отклонен в сторону. Казалось, Уга стоял расслабленно и даже опустил руки, но стоило только посоху оказаться в зоне его досягаемости, как руки кланового взметнулись с такой скоростью, что не сконцентрировался я на бои, то мог бы и не заметить этого движения. Вообще, этот бой против масочников и наемников, наряженных в их форму, многое мне дал в понимании возможностей тех, кто идет путем боевых искусств. Все же в наемники не пойдут те, кто не обладают достаточными силами, чтобы выжить в различных сложных ситуациях. Так и тут. Каждый выступающий на арене обладал своими уникальными навыками — Единственное, что не всем получалось их в полной мере продемонстрировать, но по крупицам собиралась общая картина. Кайна не растерялась от такого исхода и продолжила наносить удары, закручивая посох так, что за ее движениями было сложно уследить и тем не менее, Уга каждый раз отражал ее удары, даже не сдвигаясь с места». Вокруг него будто образовалась защитная сфера, и стоило только посоху попасть в зону ее действия, как тут же на его пути оказывались руки парня, и так каждый раз. Какой-то идеальный спарринг-партнер, которого ничем не проймешь, может, зря я так недооценивал у до этого момента. И все же Кайна тоже была далеко не простым бойцом. Соваться на ближнюю дистанцию она благоразумно не стала, ведь тогда длинные руки ее противника имели бы здесь преимущество. Вместо этого она стала использовать все более сложные техники, связанные с посохом. Жаль только, что по какой-то причине она не использовала лезвий. Я, да и думаю, многие другие прекрасно видели, что у девушки очень много связок нацелены на удар концом посоха, и если бы там было хотя бы даже не лезвие, а шип, то эффективность этих связок была бы куда выше. Но чего нет, того нет». Тем временем копье все стремительнее перемещалось из одного положения в другое, а стоило девушке начать перехватывать руки на его древке, как оно пришло еще в более непредсказуемую траекторию движений. Из-за того, насколько это быстро делала Кайна, казалось, что она держит за хвост змею, которая не дает окончательно вырваться из своего захвата, а та, в свою очередь, беснуется, пытаясь добраться до противника. Удивительно, несмотря на то, что Уга был клановым, но, похоже, кроме своей довольно хорошей защиты он ничего не умел — Да и когда Кайна стала действовать активнее, то он стал все чаще пропускать ее удары, пока это были лишь незначительные оплошности с его стороны. Но чем больше проходило времени, тем больше девушка наносила ему урона. В какой-то момент Уга попытался ухватиться за посох, чтобы не дать своей противнице им воспользоваться, и это у него даже вышло. Посох действительно неожиданно замер в его крепкой хватке. Только и Кайна медлила, Едва заметное движение рукой, и посох распадается на две части. И вот в руках Уга только половина посоха, а сам он от неожиданности делает шаг назад. Этим и пользуется Кайна. Оказавшись в следующий миг рядом с ним, со всей силой наносит удар парню в живот половиной своего посоха, а для большего урона еще и закручивает его в момент удара. Это походило на удар кулаком, который демонстрировала не так давно нам Эйка, но уже с использованием оружия, и как бы ни был подготовлен уган, но он уже потерял равновесие во время рывка, а тут еще и Кайна добавила ему дополнительный импульс, из-за которого он окончательно упал». Девушка перепрыгнула упавшего парня и коротко ткнула палкой в предплечье, из-за чего тот инстинктивно выпустил вторую часть посоха из руки, которой продолжал его удерживать. Пинок снизу по палке, и вот в руках Кайны вновь сложенный вместе посох. Выделываться девушка не стала и, закрутив свой посох, стала наносить размашистые удары по своему противнику, пока он откатывался в сторону – При его попытке подняться, она тут же подсекала его ноги и вновь продолжала гонять его по арене. И в итоге Уга просто оказался за границей зоны боя. «Да, вот и пример того, что, может, ты и клановый, который проходил обучение с раннего детства, тебе давали все для развития, и ты вроде как должен быть сильнее обычных бойцов, но против таланта уличного бойца этого вполне может и не хватить». Тем более, когда против тебя выходит настолько неудобный противник, как Кайна. У Уго, если откровенно говорить, было множество возможностей, чтобы победить девушку, но, похоже, парню просто не хватило боевого опыта, чтобы справиться с напором девушки, которая билась за будущее района, в котором выросла. Мотивация в бою тоже важна и может дать дополнительные силы, чтобы одержать победу. Представляю, как сейчас был недоволен Марка, ведь на данный момент их осталось трое против нас двоих, и исход битвы не так и очевиден.